Ал показал по течению реки. Он хотел что-то сказать, но в это время раздался сзади женский испуганный голос: "Ао, улла!" С берегового обрыва спускалась балла. Она кинулась в шалаш и с плачем выбежала оттуда. "Унесли, не откуру!" она выкрикивала бессвязные слова. Было трудно разобрать, что случилось. А случилось вот что: камды и чаку вернулись поздно. Бала жарила мясо. Вдруг из кустов выскочил Колу и с ним много людей. Схватил Канду, она стала кричать. Бала бросилась бежать. За ней погнался мужчина. Она убежала в лес, долго бежала быстро, всё-таки её догнали, схватили за руки. Тут она узнала Кали. Кали приказал ей спрятаться и обещал обмануть Колу. Он скажет колдуну, что не мог её догнать. мужчины поняли напали чернобурые и с ними колу как он узнал хочет мстить сколько с ними чернобурых бала показала пять пальцев на одной руке на другой три потом затрясла головой нет было темно и испугалась нет бала не знает она заплакала а отражал мысль что канда в руках колдуна приводила его в ярость Арру! крикнул он боевой клич красных и чернобурых лисиц. В этом кличе был и вызов на бой, и зов, обращённый к товарищам, и воздух смежества, и вера в близость победы. Вои и ноздря то же рвались на поиски похищенных женщин. Один уол остался стоять с опущенными руками. Он втянул голову в плечи, как будто над его головой уже донесена палица врага. Ау с удивлением посмотрел на товарища. Чёрно-бурых много, медленно проговорил Улла. Пять, он поднял руку, растоприл пальцы, три, поднял вторую. Красных мало. Бала гневно взглянула на мужа и подняла пять пальцев кверху. Бала тоже возьмёт копье, будет пять. Кале не будет драться. Глаза её сверкали, как у дикой кошки. «Сними колу! Он может все!» Он шептал Ула. Наздря нетерпеливо топнул ногой. Красные подкрадутся, как те, кто воет по ночам. Они убьют колу. Колу умрет во сне. Красные были у великого льда. Они ели в сердцах умы, кричал Ула. Пусть колдун боится Ула. Ула не боится колу. Никого не боится. Слова эти ободрили Улу.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 Десять глаз жадно пилить в темноту. С опытом совещались, что делать: обойти стороной по высокому берегу, подкрасться и выследить всех. Вдруг из кустов к ним шагнула высокая фигура. Это был Кали. "Пусть красные не боятся Кали", зашептал он. Кали закидали вопросами, на которые он едва успевал ответить. Там Куолу, с ними ещё 5 и 2. Кали на зал всех по имени. Канда и Цаку там. Их стерегут. Дурного им не делают. Угощают, а они не едят. Куолу сердит. Баала убежала. Зачем Кали ее не привел? Хотел убить, потом прогнал. Велел искать и привезти. Если Баала не придет, он убьет куру и жарит на костре, а уголье бросит в реку. Пусть баал идёт в жёны колу, тогда он ничего не сделает куру. Баал заплакала, закрыв лицо ладонями. Он положил ей руку на плечо. Не плачь, баал. Он не боится суколу. Он убьёт его. Волчана зря только рычал и заскрепел зубами. А он вместо слов поднял копье. Один ула молчал и оглядывал кали смотрел на них и удивлялся: вот какие колдуна не боятся. Что случилось за это время в посёлке?